Студия Аудиокнига своими руками. Ганс Христиан Андерсен. Дикие лебеди. Читает Александр Водяной. Далеко-далеко, в той стране, куда улетают от нас на зиму ласточки, жил король. Было у него одиннадцать сыновей и одна дочь. И одна дочь. Элиза. 11 братьев-принцев ходили в школу со звёздами на груди и саблями у ноги. Сразу было видно, что они настоящие принцы. А их сестрица Элиза сидела на скамеечке из зеркального стекла. И рассматривала книжку с картинками, за которую было отдано пол королевства. Да, хорошо жилось детям. Только недолго. Отец их, король той страны, женился на злой королеве. И она с самого начала не взлюбила бедных детей. Они испытали это в первый же день. Во дворце шёл пир, и дети затеили игру в гости. Но вместо пирожных и печёных яблок, которые они всегда получали вдоволь, Мача отдала им чайную чашку речного песку. Пость представить себе, что это угощение. Через неделю Она отдала сестрицу Элизу в деревню к крестьянам на воспитание. А прошло ещё немного времени, и она успела столько наговорить королю о бедных принцах, что он больше и видеть их не хотел. Летите на все четыре стороны и заботьтесь о себе сами. Сказала злая королева Влетите большими птицами без голоса Но не сталось так, как она хотела Они превратились в одиннадцать Прекрасных диких лебедей С криком вылетели из окон дворца И понеслись в птицах над парканией и лесами Было раннее утро, когда они пролетали мимо дома, где спала ещё крепким сном их сестрица Элиза. Они принялись кружить над крышей, вытягивая свои гибкие шеи и хлопали крыльями, но никто их не слышал. Не видел, так и пришлось ему лететь ни с чем. Взывились они под самые облака и полетели в большой темный лес у берега моря. А бедняжка Элиза осталась зажить в крестьянском доме и играла зеленым листком. Других игрушек у нее не было. Она не могла. Она проткнула в листке дырочку, смотрела сквозь неё на солнце, и ей казалось, что она видит ясные глаза своих братцев. А когда тёплый луч солнца падал ей на щеку, она вспоминала их нежные поцелуи. Дни шли за днями, один как другой. Порой ветер колыхал розовые кусты, росшие возле дома, и на шёптал розам: "Есть ли кто красивее вас?" Розы качали головками и отвечали: "Элиза, Элизе". «Элиза!» И это была сущая правда. Но вот минуло Элизе пятнадцать лет, и ее отослали домой. Увидала королева, какая она хорошенькая, разгневалась и еще больше. И она не могла. Возненавидела ее. И хотелось бы мачехе превратить Элизу в дикого лебедя, как ее братьев. Да не посмела она сделать это сейчас же, потому что король хотел видеть свою дочь. И вот с утра пораньше пошла королева в мраморную купальню, убранную мягкими подушками и, и чудесными коврами. Взяла трёх жаб, поцеловала каждую и сказала первой: "Как войдёт Элиза в купальню, сядь ей на голову. Пусть она станет такой же ленивой, как ты. А ты сядь Элизе на лог", сказала она другой. Пусть она станет такой же безобразной, как ты, чтобы и отец её не узнал, не узнал, не узнал. Но «Ну а ты ляг элизе на сердце, сказала она, третий. Пусть она станет злой и мучиться от тебя. Пустила королева жаб в прозрачную воду, и вода сейчас же позеленела. Позвала королева Элизу, раздела и велела ей войти в воду. Послушалась Элиза. И одна жаба села ей на племя, другая на лоб, третья на грудь. Но Элиза даже не заметила этого. А как только вышла она из воды, по воде поплыли три алых мака. А были бы жабы не ядовиты и не целованы ведьмой, превратились бы они в алые розы. Так невинна была Элиза. Что колдовство оказалось против неё бессильным. Увидала эта злая королева, натёрла Элизу соком грецкого ореха, так что она стала совсем чёрной. Вымазала ей лицо вонючей мазией, разлохматила волосы. Всё всем теперь было не узнать. хорошенькую Элизу. Увидел её отец, испугался и сказал, что не его эта дочь. Никто не признал её, кроме цепной собаки до да ласточек. Только кто же станет слушать бедных тварей? Заплакала бедняжка Елиза и подумала о своих выгнанных братьях. Печальная ушла она из дворца и целый день брела по полям и болотам, в большой лес. Куда ей идти, она и сама толком не знала. Но так тяжко было у неё на сердце, и так тосковалась она по своим братьям. что решила искать их, пока не найдет. Недолго шла она по лесу, как уж ночь настала. Совсем сбилась с пути Элиза. Прилегла на мягкий мох и склонила голову на пень. Тихо было в лесу. Воздух был такой теплый, Вокруг зелёными огоньками мерцали сотни светлячков. И когда она тихонько тронула ветку, они посыпались на неё звёздным дождём. Всю ночь смеялись и братия. Все они были опять детьми, играли вместе, писали алмазными грифелями на золотых досках. И рассматривали чудесную книжку с картинками за которую было отдано пол королевства написали они на досках ни чертечки ни ножки как прежде нет они описывали всё что видели и пережили все картинки в книжке Ожили. Птицы пели. А люди сходились со страниц и разговаривали с Лизой и её братьями. Но когда она переворачивала страницу, они впрыгивали обратно, чтобы не получалось путаницы в картинках. Когда Элиза проснулась, Солнышко стояло уже высоко. Она не могла хорошо видеть его за густой листвой деревьев. Но лучи его реяли в вышине, словно колебающиеся золотая кисяя. Пахло травой, а птицы чуть не садились Лизе на плечи. Слышался плеск воды. По близости бежало несколько больших ручьёв, вливавшихся в пруд с чудесным песчаным дном. Пруд был окружён густыми кустами. Но в одном месте дикие олени проделали большой проход, и Элиза могла спуститься к воде, такой прозрачной, что если бы ветер не колыхал ветви деревьев и кустов, Можно было бы подумать, что они нарисованы на дне. Так ясно отражался в воде каждый листочек, и освещённый солнцем, и укрытый в тени. Увидала в воде своё лицо Элиза и совсем перепугалась. Такое оно было чёрное и как Но вот она зачерпнула горстью воды, обмыла лоб и глаза, и опять заблестела ее белая нежная кожа. Тогда Элиза разделась и вошла в прохладную воду. Краша принцессу поискать было по всему свету. Оделась Елиза, заплела в косы свои длинные волосы и пошла к роднику. Напилась из придорожний и побрела дальше в лес, сама не зная куда. По пути ей попалось дикое яблоня, ветви которой гнулись от тяжести плодов. Поела Элиза яблочек, подпёрла ветви клышками и углубилась в самую чащу леса. Тишина стояла такая, что Элиза слышала собственные шаги и шуршание каждого сухого листка, на который ступала. Здесь не было видно ни одной птицы, ни один солнечный луч не пробирался сквозь плотное сплетение ветвей. Высокие деревья стояли так плотно, что когда она смотрела перед собой, казалось ей, что её окружают древенистые стены. Никогда ещё, Елиза не чувствовала себя такой одинокой Ночь стала ещё темнее ни единого светлячка не светилось в мху Печаль медведь Николай седился на траву А рано утром отправились дальше Тут встретилась с ней старушка с козинкой якат Старушка дала Элизе горстку ягод, а Элиза спросила, не проезжали ли тут по лесу одиннадцать принцев. «Нет», — отвечала старушка. «Но вот одиннадцать лебедей в коронах я видела. Они плавали на реке тут неподалеку». И старушка вывела Элизу к обрыву, под которым протекала речка. Деревья роши по ее берегам тянули друг к другу длинные, покрытые густой листвой ветви, и там, где они не могли дотянуться друг до друга, их корни выпирали из земли и, сплетясь с ветвями, свисали над водой. Элиза простилась со старушкой и пошла вдоль речки к тому месту, где речка впадала в большое море. И вот перед девушкой открылось чудесное море, но ни единого паруса не виднелось на нем, ни единой лодки. Как ей было продолжать свой путь? Весь берег был усыпан пустой, Бесчетными камешками. Вода обкатала их, И они были совсем круглые. Стекло, железо, камни, Все, что выбросило волнами на берег, Получило свою форму от воды, А ведь вода была куда мягче Нежных рук Элизы. Волны неутомимо катятся Одна за другой, И сглаживает все твердое. Буду и я неутомимой, думала она. Спасибо вам за науку, Светлые, быстрые волны. Сердце говорит мне, Что когда-нибудь вы отнесете меня К моим милым братьям. На выброшенных морем водорослях Лежало одиннадцать белых лебединых перьев. И Элиза собрала их в пучок. На них блестили капли росы или слез, кто знает. Пустынно было на берегу. Но Элиза не замечала этого. Море вечно менялось. Море вечно менялось. И за несколько часов Тут можно было увидеть больше, Чем за целый год На пресноводных озерах На суше. Вот надвигается большая черная туча, И море как будто говорит «Я тоже могу выглядеть мрачным». И налетает ветер, И волны показывают со своей белой изнанкой, а вот облака отсвечивают розовым. Ветер спит, и море похоже на лепесток розы. Иной раз оно зелёное, иной раз белое. Но как бы спокойно оно ни было, У берега оно постоянно в тихом движении. Вода легонько вздымается, словно грудь спящего ребёнка. На закате увидала Лиза 11 диких лебедей в золотых коронах. Они летели к суше, следуя один за другим. И похоже было, что в небе колышется длинная белая лента. Элизов забралась наверх береговой кручи и спряталась за кость. Лебеди спустились неподалёку и захлопали своими большими белыми крыльями. И вот, как только солнце село в море, сбросили лебеди перья и превратились в 11 прекрасных принцев, братьев Элизы. Громко вскрикнула Элиза, сразу узнала их, сердцем почуяла Что это они? Хотя братья сильно изменились. Она бросилась к ним в объятия, называла их по именам. И как же они обрадовались, увидев свою сестрицу, которая так выросла и похорошела. И смеялись, и плакали. Элиза и её братья и скоро узнали друг о друга. Как жестоко обошлась с ними мачеха. Мы, сказал самый старший из братьев, летаем дикими лебедями, пока солнце стоит на небе. А когда оно заходит, опять принимаем человеческий образ. Вот почему к заходу солнца мы всегда должны быть на суше. случись нам превратиться в людей когда мы летим под облаками мы упадём в пучину живём мы не здесь за морем лежит такая же чудесная страна как это но путь туда далёк приходится лететь через всё море И по пути нет ни единого острова, где можно было бы переночевать. Только на самой середине из моря торчит одинокий утёс, и мы можем отдохнуть на нём, тесно прижавшись друг к дружке. Вот какой он маленький. Когда море волнуется, брызги так летят прямо через нас. Но мы рады и такому пристанищу. Так на чую мы в нашем человеческом обличии. Не будь утёса нам и вовсе не видать нашей милой родины. Два самых длинных дня в году нам надо для этого перелёта. И только раз в году дозволено нам прилетать на родину. Мы можем жить здесь 11 дней и летать над этим большим лесом. Смотреть на дворец, где мы родились, и где живёт наш отец. Тут нам знаком каждый куст, каждое дерево. Тут, как в дни нашего детства, бегают по равнинам дети и лошади, а оглящики поют те же песни. под которым мы плясали детьми. Тут наша родина. Сюда стремимся мы всей душой. И здесь-то мы и нашли тебя, дорогая наша сестрица. 2 дня ещё можем мы пробыть здесь. А затем А затем должны лететь за море. чудесную на няродную нам страну как же нам взять тебя с собою у нас нет ни корабля ни лодки а если б я могла снять с вас заклятье сказала сестра Так проговорили они всю ночь И задремали Лишь на несколько часов Проснулась Элиза От шума лебединых крыльев Братья вновь Обратились в птиц Они кружили над ней А потом Скрылись из виду Только один из лебедей Самый младший остался с ней. Он положил голову ей на колени, и она гладила его белые крылья. Весь день провели они вместе. А к вечеру прилетели остальные, и когда солнце село, вновь все приняли человеческий образ. И когда солнце село, вновь все приняли человеческий образ. Завтра мы должны улететь и сможем вернуться не раньше, чем через год. Хватит ли у тебя мужества лететь с нами? Я один могу пронести тебя на руках через весь лес. Так неужто мы все не сможем перенести тебя на крыльях через море? Да, возьмите меня с собой, сказала Элиза. Всю ночь плели они сетку из гибкой ивовой коры. Большая и прочная вышла сетка. Элиза легла в неё, и чуть взошло солнце, братья обратились в лебедей, подхватили сетку клювами. И взвились с милой, еще спавшей сестрицей, под облака. Лучи солнца светили ей прямо в лицо, И один лебедь летел над ее головой, Прикрывая ее от солнца своими широкими крыльями. Они были уже далеко от земли, когда Элиза проснулась. ей показалось, что она видит сон на его. Так странно было лететь по воздуху. Рядом с ней лежала ветка с чудесными спелыми ягодами и пучок вкусных кореней. Их набрал самый младший из братьев. И Элиза улыбнулась ему. Она догадалась, что это он летит над ней и прикрывает её от солнца. своими крыльями. Высоко-высоко летели лебеди. Так что первый корабль, который они увидели, показался им плавающей на воде чайкой. В небе позади них стояло большое облако, настоящая гора. И на нём Элиза увидела Гиванские тени, одиннадцати лебедей и свою собственную никогда раньше не видела она такого великолепного зрелища. Но всё выше поднималось солнце, всё дальше позади оставалось облако, и мало-помалу движущейся тени исчезли Целый день летели лебеди, словно пущенная из лука стрела. Но всё же медленнее обычного. Ведь на этот раз им приходилось нести сестру. Близился вечер, собиралась буря. Со страхом следила Элиза за тем, как заходит солнце. Одинокого морского утёса всё ещё не было видно. Ещё и казалось, что лебеди машут крыльями, как будто бы через силу. Ах, это она виновата, что они не могут лететь быстрее. Вот идёт солнце. Я не обратятся в людей, упадут в море и утонут. Чёрная туча надвигалась всё ближе. Сильные порывы ветра предвещали бурю. Облака собрались в грозный свинцовый вал, катившийся по небу. Молнии сверкали одна за другой. Солнце уже коснулось воды. Сердце Элизы затрепетало. Дожди вне вдруг начали снижаться, да так стремительно, что Элизе показалось, будто они падают Но нет, они продолжали лететь. Вот солнце наполовину скрылось под водой, и тут только Элиза увидела под собою утес, не больше головы тюленя, высунувшегося из воды. Солнце быстро погружалось в море и казалось теперь не больше звезды. Но вот лебеди ступили на камень, и солнце погасло, словно последняя искра догорающей бумаги. Братья стояли рука об руку вокруг Элизы, и все они едва вмещались на утесе. Волны силой ударяли в него и обдавали их брызгами. Небо, не переставая, озарялось молниями. Каждую минуту гремел гром, но сестра и братия, взявшись за руки, находили друг в друге мужество и утешение. На рассвете опять стало ясно и тихо. Как только взошло солнце, лебеди Селизы полетели дальше. Море ещё волновалось, и с высоты было видно, как плывёт по тёмно-зелёной воде точно несметные глубины и стаи белая пена. Но вот солнце поднялось выше, и Элиза увидела перед собой как бы плавущей в воздухе горную страну с глыбами сверкающего льда на скалах а прямо посредине высился замок растянувшийся, наверное, на целую милю с какими-то удивительными галереями одна над другой внизу под ним колыхались пальмовые рощи И роскошные цветы, величиной смельничные колеса. Элиза спросила, не та ли эта страна, Куда не держит путь? Но лебеди только покачали головами. Это был всего лишь чудесный, Вечно меняющее очертание, Облачный замок Фата-Морганы. Елиза всё смотрела и смотрела на него. И вот горы, леса и замок сдвинулись вместе и образовали два величественных церквей с колокольнями и стрельчатыми окнами. Ей показалось даже, что она слышит звук органа. Но это шумело море. церкви совсем были приблизились, как вдруг превратились в целую флотилию кораблей. Элиза вгляделась пристальнее и увидела, что это просто морской туман, поднимающийся над водой. Да, перед глазами у неё были вечно сменяющиеся образы и картины. Но вот показалась и суша, которая не держали путь. Там высились чудесные горы с кедровыми лесами, городами и замками. И уже задолго до захода солнца Элиза сидела на скале, Перед большой пещерой, словно обвешанной расшитыми зелёными коврами, так обрасла она нежно-зелёными вьющимися растениями. Посмотрим, что приснится тебе тут ночью, молвил младший из братьев и указал сестре её спальню. Ах, если бы мне открылось во сне Как снять с вас заклятие, — отвечала она, и эта мысль не выходила у нее из головы. И вот пригрезилась ей, будто она летит высоко-высоко по воздуху к замку Фата Морганы, и фея сама выходит ей навстречу, такая светлая и прекрасная. На в то же время удивительно похожая на старушку, которая дала Элизе ягод в лесу и рассказала о лебедях в золотых коронах. Твоих братьев можно спасти, сказала она. Но хватит для у тебя мужества и стойкости. Вода мягче твоих рук. И всё-таки окатывает камни, но она ничего не чувствует боли, которую будут чувствовать твои пальцы. У воды нет сердца, которое стало бы изнывать от муки, и страха, как твоё. Видишь, у меня в руках крапива. Такая крапива растет здесь, возле пещеры, и только она, да еще та, что растет на кладбищах, может помочь тебе. Заметь же ее, ты нарвешь этой крапивы, хотя твои руки покроются волдырями от орогов. Потом разомнешь ее ногами, и получится волокно. Из него ты сплетёшь 11 рубашек к панцирю с длинными рукавами и набросишь их на лебедей. Тогда колдовство разыльс. Но помни, что с той минуты, как ты начнёшь работу, и до тех пор, пока не закончишь, Бость и на даже растянется на годы. Ты не должен говорить ни слова. Первое же слово, которое сорвётся у тебя с языка, как смертоносный кинжал, пронзит сердца твоих братьев. Их жизнь и смерть будут в твоих руках. Запомни всё это. Ещё я коснулась ёлки крапивой. Элиза почувствовала боль, как от рога, и проснулась. Уже рассвело, и рядом с нею лежала крапива, точь-в-точь точь, как та, что она видела во сне. Элиза вышла из пещеры и принялась за работу. Своими нежными руками рвала на злою жгучей крапиву. Её руки её покрывались волдырями, но она с радостью терпела боль, только бы спасти милых братьев. Без семи ногами она разминала крапиву и пряла зелёные нити. Но вот зашло солнце, вернулись братья. И как же они испугались, увидев, что сестра их стала немой. Это не иначе, как новое колдовство злой мачехи, решили они. Но взглянули братья на её руки и поняли, что она задумала ради их спасения. Заплакал младший из братьев, и там, куда падали его слёзы, боль утихала, жгучая волдри исчезала. Всю ночь провела за работой Элиза. Ведь не было ей покоя, пока не освободит она милых братьев. И весь следующий день, пока лебеди были в отлучке, просидела она одна денёшенька, но никогда ещё время не бежало до неё так быстро. Одна рубашка-панцирь была готова. И она принялась за другую. Как вдруг в горах затрубили охотничьи рога. Испугалась Элиза, а звуки всё приближались, раздался лай собак. Убежала в пещеру Элиза, связала в пучок собранную ею крапиву и села на него. Тут из-за кустов выскочила большая собака, за ней другая, третья. Собаки громко лаяли, бегли взад и вперёд у входа в пещеру. Не прошло и нескольких минут, как у пещеры собрались все охотники. Самый красивый среди них был король той страны. Он подошёл к Елизе. Никогда ещё не встречал он такой красавицы. Как ты попала сюда, прекрасное дитя? спросил он, но Элиза только головой покачала в ответ. Ведь говорить-то ей нельзя было. От этого зависело жизнь и спасение братию. Руки свои она спрятала под передник, чтобы король не увидел, какие муки приходится ей терпеть. Пойдём со мной, сказал он. Здесь тебе не место. Если ты так же добра, как хороша, я наряжу тебя в шёлк и бархат, надену тебе на голову золотую корону, и ты будешь жить в моём великолепном дворце. И он посадил её на своего коня. Плакала и ломала руки Элиза, но король сказал: "Я хочу только твоего счастья". «Когда-нибудь ты будешь благодарна мне за это!» И он повез ее через горы, а охотники скакали следом. К вечеру показалась великолепная столица короля с храмами и куполами и привел король Элизу в свой дворец, В высоких мраморных залах там журчали фонтаны, а стены и потолки были расписаны красивыми картинами. Но ни на что не смотрела Элиза, а только плакала и тосковала. Как неживая, позволила она прислужницам надеть на себя королевские одежды. вплести волосы жемчуга и натянуть на обожжённые пальцы тонкие перчатки. Ослепительно прекрасная стояла она в роскошном убранстве, и весь двор низко ей поклонился. А король провозгласил её своей невестой. Хотя архиепископ покачивал головой и нашёптывал королю Что эта листая красавица, должна быть ведьма. Что она отвела всем глаза и околдовала короля. Но король не стал его слушать. Сделал знак музыкантам, велел вызвать прилестнешех танцовщиц и подавать дорогие кушанья. А сам повёл Лизу через благоухающие сады в роскошные палаты. Но не было улыбки ни на губах, ни в глазах её, а только печаль, словно было ей так на роду написано. Но вот открыл король дверь в маленькую комнату, рядом с её спальней. Комнатка была увешана дорогими зелёными коврами и напоминала пещеру. Где нашли Ализу? На полу связка крапивного волокна, а под потолком висела сплетённая Элизой рубашка-панцирь. Всё это, как диковинку, захватил с собой из лесу один из охотников. Здесь ты можешь вспоминать своё прежнее жилище. сказал король. Здесь и работа, которой ты занималась. Может быть, теперь в славе твоей воспоминания о прошлом развлекут тебя. Увидела Элиза дорогую её сердцу работу, и улыбка заиграла на её губах. Кровь прилила к щекам. Она подумала: а спасении братьев и поцеловала королю руку а он прижал её к сердцу архиепископ попрежнему на шёптал королю злые речи но они не доходили до сердца короля на другой день сыграли свадьбу Архиепископ сам должен был надеть на невесту корону. С досады он так плотно надвинул ей на лоб узкий золотой обруч, что всякому стало бы больно. Но другой, более тяжелый обруч сдавливал ей сердце. Печаль за ее братьев. И она не заметила боли. Губы стали были по-прежнему замкнуты. Одно единственное слово могло стоить брать им жизни. Но в глазах её светилась горячая любовь к доброму, красивому королю. который делал всё, чтобы порадовать её. С каждым днём она привязывалась к нему больше и больше. Ах, если бы только можно было довериться ему, поведать ему свою муку. Но она должна была молчать. Должна была делать своё дело молча. Вот почему по ночам она тихонько уходила, из королевская почевали в свою потайную комнатку похожую на пещеру и прила там одну рубашку, панцер за другой но когда она принялась за седьмую у неё кончилось волокно найти нужную ей крапиву знала она можно на кладбище. Но наша мама должна была рвать её, как говорила фея. Как же быть? Ах, что значит боль в пальцах по сравнению с мукой моего сердца, думала Элиза. Я должна решиться. Сердце её жемалось от страха. Точно она шла на дурное дело, когда пробиралась лунной ночью в сад, а оттуда под длинным аллеем и пустынными улицами на кладбище. На широких могильных плитах сидели безобразные ведьмы и таращились на неё злыми глазами. На она набрала крапивы и вернулась обратно во дворец. Олег один человек не спал в ту ночь и видел её. Это был архиепископ. Только получалось, что он был прав, подозревая, что с королевой дело нечисто. И прямо выходило, что она ведьма. Потому-то и сумела окол девять короля и весь народ. Утром он рассказал королю о том, что видел и что подзревал. Две тяжёлые слезы скатились по щекам короля, и сомнение закралось в его сердце. Ночью он притворился, будто спит, но сон не шёл к нему. И заметил король, как Элиза встала и скрылась из опочивальни. И так повторялась каждую ночь. И каждую ночь он следил за ней и видел, как она исчезала в своей потайной комнате. День ото дня все мрачнел и мрачнел король. Элиза видела это. но не понимала, почему. И боязно ей было, и сердце ее болело за братьев. На королевский бархат и пурпур катились ее горькие слезы. Они блестели, как алмазы, и люди, видевшие ее в великолепном одеянии, желали быть на ее месте. Время. Но скоро. Скоро конец работе. Не доставало всего лишь одной рубашки, и тут у неё опять кончилось волокно. Ещё раз, последний. Нужно было сходить на кладбище и нарвать несколько пучков крапивы. Со страхом думала она о безлюдном кладбище и ужасных ведьмах. Но решимость ее была непоколебима. И Элиза пошла. Но король с архиепископом пошли за ней следом. Увидели они, как она скрылась за кладбищенскими воротами. А когда подошли к воротам, увидели и ведьм на могильных плитах. И король повернул назад. Пусть судит её народ, сказал он. И народ присудил сжечь её на костре. Из роскошных королевских палат Элизу отвели в мрачное сырое подземелье с решёткой на окне, в которое со свистом задувал ветер. Вместо бархата и шёлка ей дали под голову связку набраны ею на кладбище крапивы. А жёсткие, жгучие рубашки панцеры должны были служить и ложем, и одеялом. На лучшего подарка ей и не надо было. И она вновь принялась за работу. Уличные мальчишки пели ей за окном глумливые песни, и ни одна живая душа не нашла для нее слова утешения. Но вот под вечер у решетки раздался шум лебединых крыльев. Это отыскал сестру младшей из братьев, и она заплакала от радости, хотя и знала, что жить ей осталось. Быть может, всего одну ночь. Зато работы её была почти закончена, и братья были тут. Всю ночь прила Элиза последнюю рубашку, чтобы хоть немножко помочь ей. Мыши бегавшей по подземелью приносили к её ногам стебли крапивы. А в решетке окна сел дрозд и всю ночь подбодрял ее своей веселой песней. Еще только начинался рассвет, и солнце должно было показаться лишь через час, а к воротам дворца уже явились одиннадцать братьев и потребовали, чтобы их пропустили к королю. Им отвечали, что это никак невозможно. Король спит, и его нельзя будить. Братья продолжали просить, потом стали угрожать, а потом вышел и сам король узнать, в чём дело. Но тут зашло солнце, и братья исчезли, а над дворцом взлетели 11 лебедей. Народ валом валил за город смотреть, как будут сжигать ведьму. Жалкая кляча тащила повозку, в которой сидела Элиза. На неё накинули балахон из грубой мешковины. Её чудные, дивные волосы спадали на плечи. В лице не было ни кровинки. Губы беззвучно шевелились, а пальцы плели зелёную пряжу. Даже по дороге к месту казни Не выпускала она из рук свою работу. У ее ног лежали десять рубашек панцирей, Одиннадцатую она плела. Толпа глумилась над нею. «Посмотрите на ведьму!» «Эш!» — шамкает губами, «Да все никак не расстанется со своими колдовскими штуками!» «Вырвать их у нее, да порвать в клочья!» И толпа бросилась к ней... И хотела разорвать крапивную рубашки, как вдруг прилетели 11 белых лебедей. Все они вокруг неё по краям повожки и захлопали могучими крыльями. Толпа отхлынула. Это знамение небесное. Это знамение небесное. Она невинна, шептали многие. Но сказать это вслух не решались. Вот палач уже схватил Лизу за руку, но она быстро набросила на лебедей крапивные рубашки, и все они превратились в прекрасных принцев. Только у самого младшего вместо одной руки Так и осталось крыло. Не успела Элиза закончить последнюю рубашку, не доставала в ней одного рукава. "Теперь я могу говорить", сказала она. "Я не винна". И народ, видевший всё, преклонился перед ней. А она без чувств упала В объятия братьев. «Да, она невинна», Молвил старший из братьев И рассказал все, как было. И пока он говорил, В воздухе разлился аромат, Как от миллиона роз. Это... Каждая полена в костре Пустила корни и ветви, И вот уже на месте костра Стоял благоухающий куст Весь в алых розах, А на самом верху Сиял словно звезда Ослепительно белый цветок. Король сорвал ее И положил Элизе на грудь. И она отчнулась. И в сердце её были покой и счастье.